в результате чего волосы поднимаются. У человека такие мышцы, как правило, развиты очень слабо. Зато, например, у морской свинки гораздо сильнее. И если ей сделать инъекцию указанного вещества, то она начинает выглядеть довольно-таки смешно. Шерсть, взъерошенная на голове и шее, придает морским свинкам вид львов в миниатюре. Использование результатов этого опыта для лечебных целей не представлялось возможным, в то время как результаты ранее описанного опыта все-таки могли бы принести пользу в терапии. При извлечении из опиума его активных составных частей нашли так называемый попавирин, действие которого было сначала испытано на лягушках. Оказалось, что поповерин вызывает у животных паралич. Но это еще ничего не говорило о том, какое действие этот препарат может оказать на человека. И вот врач гофман стал сам принимать поповерин во все возрастающих дозах, начав с 1,1 грамма и в течение трех дней доведя указанную дозу до 0,4 грамма. Затем после трехдневного перерыва Он еще раз принял почти полграмма папаверина, но не почувствовал какого-либо особого действия или влияния на сон. Опыты на себе предпринимались также и с другим компонентом опиума, а именно с тебаином. Французский врач Рабето принял одну десятую грамма тебаина, после чего почувствовал себя как бы опьяневшим, сознание его затуманилось. Как и папавирин, этот компонент опиума действует на животных гораздо сильнее и вызывает у них судороги. Подобные опыты врачей на самих себе всегда были связаны с большим риском, потому что никто не знал, как человеческий организм реагирует на эти ядовитые вещества. Было известно лишь действие опиума как такового, а не его составных частей. Известно, что опиум как наркотик, Очень распространен в Азии, хотя его употребление в последние годы удалось значительно уменьшить. Раньше очень распространенным лекарством была вытяжка из семян осеннего безвременника. После того, как из них удалось выделить колхицин, потребовалось провести ряд опытов на себе, чтобы решиться применить новый препарат в лечебных целях. 50-х годах 19 века венские врачи провели такие опыты на себе и затем опубликовали их результаты гашиш и другие возбудители фантазии раньше к растениям дающим более утоляющие соки причисляли также и индийскую коноплю